герцог покраснел во всякое время. Что вы сказали, шевалье?" строго произнёс он. "Вот видите, ваше высочество, я уже набрёл на себя ваше неудовольствие", я так и сказал. "Делаю не в неудовольствии. Вы употребляете странные выражения. В чём же принцесса выражает почтение гишу перед вами?" Я умолк. ответил шавалье с церемонным поклоном напротив я настаиваю на том, чтобы вы говорили если вы из-за этого удалились, значит вы очень ревнивы кто любит, тот всегда ревних вашего высочества разве вы сами не изволите ревновать её высочеству разве ваше величество не омрачилось бы если бы вы постоянно видели около принцессы кого-нибудь, кому она выказывает явное благоволение или дружба такое же чувство как и любовь вашему высочеству иногда мне оказывали величайшую честь называя меня своим другом да да да но вот опять двусмысленность знаете о chivalry в войне мастер разговаривать какая двусмысленность вашего высочества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 из головья или у дверцы её кареты, когда нога этого мужчины вечно по соседству с платьем этой женщины, когда они оба тয়ে дело оказывается рядом, хотя по ходу разговора этого совсем не нужно. Когда букет женщин оказывается одинакового цвета с лентами мужчины, когда они вместе занимаются музыкой, садятся рядом за ужином, когда при появлении мужа разговор прерывается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 Принц, видимо, волновался и испытывал внутреннюю борьбу. Наконец он произнёс: "Но вы всё-таки не объяснили мне, почему вы сбежали. Вы сейчас мне заявили, что боялись стеснить, да ещё прибавили, что заметили со стороны принцессы пристрастие к обществу Дыгиша. Ваше высочество этого я не говорил. Мне сказали: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 колеблюсь, когда приходится повторять то, что говорят другие. Повторять значит, что это говорят. Признаюсь, это так. Кто же? Шеврье изобразил негодование. "Ваше высочество", сказал он. "Вы подвергаетесь не настоящему допросу, обращаясь со мной как с подсудимым".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 М-м, нет, даше высочества, нет. И то, что я говорю вам, я сказал бы самому Дигишу до такой степени, считаю, невинными его указания за принцессой. И я сказал бы, э, это ей самой. Однако вы понимаете, чего я боюсь? Я боюсь прослыть ревнивцем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 Скажите, можно ли возразить против этого рассуждения? Разве моё поведение нельзя назвать поведением доброго друга? Принц взялся за голову и стал ярошить волосы. Молчание длилось довольно долго, так что шевалье мог оценить действия своих ораторских приёмов. Наконец, принц сказал: "Ну, слушай. Говори всё, будь откровенен". Ты знаешь, я уже заметил кое-что в этом роде со стороны этого сума сброда Бэкингема. Плохое чувство. Не обвиняйте принцессу, иначе я покину вас. Как? Неужели вы её подозреваете? Нет, нет, шевали её. Я ни в чём не подозреваю мою жену. Но всё-таки я вижу Сопоставляю. Вакингем был просто сумасшедший, сумасшедший. Сумасшечье поведение которого ты мне открыл глаза. Нету нет, живостью произнёс шавалье. Не я открыл вам глаза, а ты, ишь, не надо смешивать. И он разразился извитильным смехом, напоминавшим шипение змеи. Э, ну да. Присказал только несколько слов.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 Во сто раз лучше оставить меня в моем уединении, чем раздувать нелепые подозрения, которые принцесса будет вправе считать преступными. Что же надо делать, по-твоему? Не надо обращать ни малейшего внимания на общество этих новых эпикурейцев. Тогда все слуги постепенно затихнут. Посмотрим, посмотрим. О, времени у нас довольно.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 Это моя вина, сказал принц. Я проявил себя ревнивцем, и теперь на меня за это дуются. Обедами одни, сказал Шивалев с вздохом, жаль Гиши. О, Гиш не будет долго сердиться, он добрый, ваше высочество, вдруг заговорил Шивалев. Мне пришла в голову хорошая мысль. Во время нашего разговора я, кажется, расстроил ваше высочество. Значит, я должен и владеть всё. Я пойду, отощу графа и приведу его. Какая у тебя добрая душа, шивалие. Вы так сказали, будто это очень удивило вас. Чёрт побери, как ты злопамятелен. Может быть, по крайней мере, признайтесь, я умею заглаживать причинённое мной зло. М-м, Но... да.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 «Может, что это сделать?» «Очень легко, Ваша милость!» Я спрошу у Молли Корна, а он узнает от мадемуазель Монталя. Только не стоит спрашивать. Вся прислуга господина Дегиша разошлась, а с ней вместе, наверное, ушел и он сам. Все-таки разузнай получше. Не прошло и десяти минут, как Камердинер вернулся. Он с таинственным видом вызвал своего господина на черную лестницу, и провёл в какую-то каморку с окном в сад. Что такое? В чём дело? спросил Шварье. Зачем такие призасторожности? Взгляни под тот каштан. Ну. Ах, боже мой, это манекен. Чего ж он ждёт? Ну, сейчас увидите. Н, точечку терпения. Теперь видите? Теперь вижу. В одного, двух, четырёх музыкантов с инструментами. А за ними самого Дегиша. Что он тут делает? Он ждёт, чтобы открыли дверь на фрейлинскую лестницу. Тогда он поднимется к принцессе, и у неё за обедом будет новая музыка. А ведь это прекрасно то, что ты говоришь. Вот так. Так считайте ваше величество. Тебе это сказал господин Морикорн, он самый, значит, он тебя любит. Он любит его высочество принца. Ради чего же? Он хочет поступить на службу к принцу. Чёрт возьми, придётся взять его. И интересно, сколько же он дал тебе за это? Это секрет. Но его можно пронтать. Ваша милость, я тебе плачу за него сто пистолий. Держи. Благодарю, Ваша милость. Смотрите, дверь отворяется. Женщина впускает музыкантов. Это Монтеля? Тише, сударь. Не произносите громко этого имени. Назвать Монтеля все равно, что назвать Маликорна. Не поладили с одним, не поладите с другой... Хорошо. Я ничего не видел, а я ничего не получал, сказал камердинер, пряча кошелёк. Удостоившись, что Деги вошёл к принцессе, шавалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться и весь сиял. Он говорят, воскричал шавалье, что король избрал солнце своей эмблемой, постоянностью вашего сочувствия, этой эмблемой больше подходит вам. Ну, что же, Гиш, спротилон не найден, бежал и спарился. Ваша утренняя выходка напугала его, его нигде нет. Хм, чёрт возьми. Этот пустоголовый способен, пожалуй, взять лошадей да и укосить в своё поместье бездымай малы. Ну, ничего, мы вызовем его обратно. Давай обедать. Прикажите ваше высочество. Сегодня уж такой день, что мне приходит в голову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 Принцесса, ты меется, роняет слёзы в тарелку. У неё красные глаза. А можно не следует доводить до слёз же мол. Идите же, ваш высочество. Идите. Дветер да релил подать обед сюда. К полночи, полночи, ваш высочество. Мы тут умрём со скуки. У меня сердце не на месте, как вспомню, что принцесса там одна. Да и вам будет не по себе, хоть вы и напускаете на себя суровость. Возьми с меня с собою, это будет прелестно. Корочаешь ты, мы повесеримся, ведь вы провенились сегодня утром. Целая лёгкая энергия. Ты даёшь мне дурной совет. Я даю вам хороший совет. Притом же вы сейчас неотразимы. Вам так идет ваше львовое платье с золотым шитьем. Ваша внешность поразит принцессу больше, чем ваш поступок. Вы очаруете принцессу. Решайте же, ваше высочество. Ты меня убедил. Идем. И принц направился с шевальде на половину принцессы. Шевалье успел шепнуть на ухо Лакею... Поставь людей у запасного выхода, чтобы никто не мог удрать. Живо. И за спиной герцога он вошёл в переднее покои принцессы. Леди хотели было доложить об их прибытии, но шевалье улыбаясь сказал: "Не накладывайте. И мы высочество хочет сделать сюрприз".